Глава седьмая Как же я жутко злилась. Особенно на себя на эту чертову неделю и павлина на байке. Широко шагая в сторону от шумного места сборища самоубийц, я плотно сжимала зубы и постоянно дергала длинную ручку своей сумочки. «Почему мы убегаем?» Наташка пыталась догнать меня и идти в ногу, но каблуки, которые она все же надела, не позволяли ей набирать пешую скорость. Странно, но мысль о Наташкиных каблуках немного отвлекла от напыщенного индюка Тараса. «И надо же было его снова встретить! Так еще какой благородный!» Вмешался туда, где и так все было под контролем. «Иметь папу бывшего спецназовца — это что-то да значит. У меня все было отлично!» «Соня, ау, стой же!» «Что?» Резко остановилась, а Наташка по инерции чуть не влетела в меня. «Вообще-то я вопрос задала. Я не услышала. Повтори. Куда мы бежим? Там сейчас самое веселье начнется». «Да?» Я специально изобразила глупое выражение лица, приложила палец к нижней губе и слегка постучала. А я подумала, что все интересное мы увидели. «Тебе совершенно не идет прикидываться дурой». «Тогда зачем ты сама ведешь себя как дура?» И вся моя злость обрушилась на лучшую подругу. Но Наташке не привыкать. Она лишь повела плечом и пошла вперед к такси, которое только подъехало, а у меня пискнул сообщением телефон. «Поехали, по дороге и зальешь душу». «Узнаю подругу. До города ехать всего минут десять, но в этот раз они мне показались самыми длинными в жизни». За меня всю дорогу болтал водитель, зачем-то рассказывая байки из своей насыщенной событиями жизни. Я молча смотрела в окно, а Наташка угукала водили, чтобы того не обидеть. Теперь нам точно никто не помешает. Подруга откинулась в мягком кресле нашего любимого кафе и повертела в руке бокал с белым вином. «Не стоило нам приезжать на этот полигон. Последнее я взяла в кавычки пальцами». Не разделяя твоего мнения, мне понравилось. Жаль, на продолжение не остались. Мне того немного хватило. «Того? Ты про высокого самса Тараса, который за малым тебя не увел за угол, и... Шутки у тебя так себе». Шутки шутками, но мы обе все прекрасно понимали. Вот только Наташка не знала, что это была вторая встреча с хамоватым Тарасом. И да, его поступок мне понравился. пока он не предложил хамить и все не испортил. Еще эта девушка. Странно, но их обнимашки и целовашки зацепили меня. И если бы не подруга, то ушла бы сразу. Сбежала, лишь бы не видеть, как он обнимает другую, на месте которой мне безумно хотелось побыть хоть разочек. Бред какой-то. Я его знаю всего ничего, и все наши встречи были не в самом лучшем свете. А мысли в голову лезут совершенно нелогичные, но приятные. Я дернула головой, отгоняя образ красивого мужчины, и пригубила вино. Приятный, слегка сладковатый вкус порадовал рецепторы, и я с удовольствием выпила пол полбокала. «Зацепил ведь он тебя, я вижу», — не унималась подруга. «Ты сменишь тему, если признаешь, что так и есть?» «Возможно». Наташка достала мобильный и улыбнулась сообщению в соцсетях. Я же скрестила пальцы в надежде, что это ее отвлечет. И чего тогда ерепенилась? Чего? Ну и словички она иногда подбирала, напоминая мне моего отца. Тот тоже любил вставить фразочку «хоть стой, хоть падай». Но за это я и любила этих двоих. В смысле, ты вела себя так, словно он тебе противен. Давай становимся, прошу. Максимально нагнала жесткости в свой голос, и это сработало. Наташка поджала губы и кивнула. Минут пять мы сидели молча и потягивали вино, пока мой мобильный не ожил. Звонил папа, что не стало удивлением. Мне с трудом удалось его успокоить, когда он узнал, куда сегодняшним вечером тянет меня Наташка. «Привет, пап!» «Сонь, ты где?» «Давай я тебя заберу и домой отве...» «Пап! Папа, не надо!» Мы уже не на гонках, все хорошо. Тихое и явно удивленное сопение беспокойного родителя в трубке улыбнуло. Я прям представила, как он ходит по дому с ключами в руках. А Света, моя мачеха, пытается его успокоить. Правда? А где вы? В кафе. И мы вдвоем. Сразу пресекла следующий вопрос. Это хорошо, очень хорошо. Но, может, я все же приеду и отвезу тебя? Папа, не надо. Я подмигнула Наташке, которая прекрасно знала моего отца и открыто хихикала над нами. «Мы недалеко от дома, посидим немного и пойдем домой». «Ладно. Много не пей». «Не буду. Может, заскочишь завтра ко мне на работу? Света булочек с творогом напекла. Твои любимые». «Так и скажи, что соскучился». Э, так и есть. Люблю тебя, пап. Обязательно заскочу. Я тебя». «До завтра». Подруга, пока я болтала с папой, обновила наши бокалы. Широко улыбаясь, она подняла свой бокал и произнесла тост. «Давай выпьем за такого мужчину, как твой папа». «Опять шутишь?» «Нет, я серьезно сильный, умный, смелый. Да чертиков любит своих дочек и жену. Дай Бог такого каждый. Аминь». Мое сладкое утро в мягкой постели нагло прервал Рома. Старшекурсник, который вбил себе в голову, что я для него идеальная пара. И что особенно бесило, он уверен, что лучше его самого для меня никого не существует. Такой нагловатый сынок богатого бизнесмена нашего города. Никто из близких, кроме Наташки, не знал о его преследовании и якобы ухаживаниях. Но сегодня был перебор. Зевая, накинула махровый халат на тонкую любимую пижаму с зайчиками и пошла открывать. «Доброе утро, солнце!» «И тебе, Рома, что ты тут делаешь?» «Приехал позвать тебя позавтракать со мной». Он шире открыл дверь и вошел без приглашения. «И может, я бы радовалась таким проявлением симпатии, если бы этот Рома был в моем вкусе?» «Не люблю рыжих с веснушками». А у Рома был полный набор, еще и бровер ржеватые. Нет, не мое. Но больше всего бесила его манера общаться. Он выстраивал предложения так, чтобы он сам в них был центром внимания, главным героем. Вот и сейчас не просто звал куда-то, а именно завтракать с ним. А может, я просто загоняюсь? Неплохая квартирка, только маловата для меня. Правильно, Рома, она не твоя, я тебя не звала. «Выйди!» — скрестила руки на груди и указала головой на дверь. «Соня, не будь букой. Одевайся и поехали, прокачу тебя на новом отцовском Мерседесе». «Правда? На новом?» «Да!» — Рома засветился от того, как я ему подыграла, сложив в радостном жесте руки на уровне губ. «Ромочка, а папочка от -та, та по попке не даст?» «Солнце, у меня все схвачено. Он даже не понял, что я открыто над ним стебусь». «Даже не сомневаюсь. Давай сделаем так, Рыжуля. С этим Ромой прямолинейность не работала, а значит, придется выпроводить из квартиры хитростью. Ты подождешь меня в своей классной тачке, музыку подберешь, а я быстренько соберусь. Я здесь подожду». «Ромочка, мы даже не встречаемся, поэтому ты подождешь в машине. Вот уж упертый». Взяла его за локоть и мягко вытолкала за дверь, пока он в себя не пришел от моего карамельного голоска, от которого саму тошнило. «Только недолго. Мне через полтора часа надо тачку отдать». «Как скажешь!» — быстро захлопнула дверь, мысленно приказывая себе не паниковать. Мне нужен был план и, возможно, помощь, чтобы отводить рыжего кавалера. Схватив телефон, уже хотела набрать Наташку, но пожалела ее. Пусть еще поспит. А вот торопиться со сборами я не собиралась. Вернее, на завтрак с Ромой не собиралась. Пусть ждет, а потом уедет. Я же спокойно приняла душ, выпила кофе с печенькой, проверила соцсети и раз в пятьдесят скинула входящие звонки от Романа. Когда часы показали одиннадцать, и Наташка сама позвонила, пообещав что-то придумать насчет рыжего, я спокойно поехала к папе. Ромочки у подъезда не было, а на телефон пришло его гневное сообщение. «Я тебя понял. По-хорошему не хочешь. Увидимся, солнце!» Но такое только закатило глаза.